«Ты уверен?» – недоверчиво поинтересовался лошар. «Абсолютно!» – кивнул подрывник. «Все будет сделано в лучшем виде». Несмотря на то, что бомбы и специалисты по их правильному использованию прибыли из Фихтера еще ночью, подготовка к подрыву ворот отняла больше времени, чем рассчитывал Маркус. Как только небо чуть посветлело, мастера облепили скалу, выискивая малейшие щелочки едва заметные царапины, позволяющие сделать вывод о быстрых размерах прохода. Затем, когда закрывающая путь плита оказалась помеченной красной краской, подрывники устроили совещание, густо приправленное непонятными лошару научными терминами и стремительными расчетами, проводимыми буквально на коленке. Вот оно это самое совещание, и сожрало время почти 4 часа. А затем все вновь пошло как по маслу. Пришедшие к согласию мастера велели воинам отойти подальше, осторожно установили бомбы и... — Берегите голову, господин Лошар. — Ты уверен, что получится? — Я взрывал стены молодорбийского замка, хмыкнул мастер, поджигая фитиль. — И знаю, что делаю. Дальнейшие его слова потонули в неимоверном грохоте. Две телеги мощнейших прайм-бомб и опытные специалисты сделали то, что Маркусу казалось невозможным. Вынесли изрядный кусок скалы, оказавшийся на поверху толстенной плитой, и таким образом освободили вход в тоннель. «Вперед! Куда?» Внутрь лошар собирался отправить только воеводу, предполагая оставить чистильщика в резерве, но едва осела поднятая взрывом пыль, как из подлобия, стремительно бросился вперед, а уж за ним рванули раздавители-солдаты то ли чистильщик не смог противостоять запаху крови, то ли решил как можно скорее смыть с себя позор. «Идиот!» – пробурчал Маркус. «Герой!» – поправил рыцарь и подрывник и презрительно усмехнулся. О падении входных ворот сообщил омерзительный трубный вой, наполнивший огромное помещение второго этажа, и заставивший беглецов переглянуться. «Преследователи рядом!» «Ара!» – решил безвряд и громко рявкнул. «Самострел! Давай!» Джейкоб потянул за рычаг и потолок, являющий собой гигантский люк, стал медленно разламываться на две половины, открывая взором беглецов предрассветное небо. «Уйма-прайма!» – прошептала Марида, ошарашенная тем, что массивная скала над их головами оказалась плитой. «Это и есть запасной выход!» «Впечатляет!» «Не то слово!» «Докторская наука», – отрывисто рассмеялся Карлос. «Согласись, наши механики умеют удивлять не хуже одарнийских магов». «Хотела бы я тебе возразить, да нечего», – призналась девушка. Колоссальных размеров подземное укрытие казалось одарнике мрачным, удушающим, но она не могла не признать, что построившие его люди проделали огромную работу. Не меньшее впечатление произвели на девушку потайные ворота» что на входе, что здесь, открывающая душу лаборатории. Но самое главное – корабль, на котором они собирались бежать от кабрийцев. Это изобретение сотрапезника потрясло Мариду до глубины души. «Самострел!» – без безвариат, когда потолочные плиты разошлись больше, чем наполовину. «Второй рычаг!» По его расчетам, кабрийцы уже заполонили весь первый этаж и отыскали ведущую наверх лестницу. «И быстро сюда!» – добавил Карлос. Хотя мог и промолчать, герой прекрасно знал свои обязанности. Джейко рывком перевел второй рычаг в положение в кл и со всех ног бросился к кораблю. «Отдать, швартовый!» Ураган и самострел перерубили канаты. «Пять!» – завопил стоящий что рвался сотрапезник. Корабль покачнулся и стал стремительно подниматься. «Четыре!» Самострел хватился за веревку и торопливо полез к друзьям. И Газа помогла ему перевалиться через борт. Три! Марида любила говорить о Прайма. Его на самом деле было много. В виде прайм-бомб, который сотропезник установил во всех помещениях лаборатории. Два! Сейчас начнется, улыбнулся Карлос. Один! И внизу громыхнуло.